Глава двадцатая. На службе Дамбуаза. Милан с июня 1506 по август 1507 года. Однако возвращение в Милан немыслимо без одобрения и протекции, а возможно и прямого приглашения со стороны французской администрации, возглавляемой сейчас генерал-лейтенантом Шарлем Дамбуазом, кавалером Ордена Святого Михаила, владетелем замка Шомон, главным распорядителем королевского двора, маршалом и адмиралом Франции, то есть нового просвещенного мецената, благодаря которому перед Леонардо открываются исключительные возможности для научно-технологических исследований. Вероятно, именно Дамбуаз радушно принимает художников в своем доме, когда тот в июне 1506 года приезжает в город. Губернатор хочет задействовать гения в новых проектах, в частности в строительстве загородной виллы на участке между каналом и речками Нерона и Фонтелунга, неподалеку от принадлежащего самому Леонардо Виноградника и монастыря Санта-Мария-дель-Леграция. Леонардо ходу дает волю воображению. Посредством фонтанов и садов вилла гармонично встраивается в природный ландшафт. Все в доме и в саду призвано доставлять удовольствие хозяину и удивлять его гостей. Здесь не будет недостатка в технологических чудесах, вроде водяных часов, оснащенных автоматом, отбивающим время. Лестницы не должны выглядеть слишком меланхоличными, то есть крутыми и темными. В саду поставят мельницу с опахалами приводимыми в движение водой из специально прорытого канала, чтобы создавать ветер в любую пару лета. Высадят померанцы и кедры, которые укроют на зиму. Устроят источники, зарыбят пруды, повсюду будет раздаваться птичий щебет, а мельница станет питать музыкальный фонтан с водяным органом и фонтаны-шутихи. Протяни от мельницы множество водоводов до самого дому и выходы сделай на разных путях, где всякого, кто пройдет, целиком снизу фонтан воды промочит. И так каждый желающий сможет из-под ног брызнуть на дам или кого другого мимо прошедшего. На планах дом также вписывается в окрестный пейзаж. Портик-зал-портик, портик. а. двор главного распорядителя, б. ц. его покои, е. его зала, что может целиком открываться спереди, лужайка-фонтелунга, покрыта медной сеткой, куда запущены птицы. Сад будет посвящен богине Венере, то есть наслаждению и любви. Описывающий его фрагмент под названием «О месте в Венеринам» явно вдохновлен станцами Полициано. В центре сооружения больше напоминающее не творение рук человеческих, а явление природы, скалу, прорезанную высоким портиком. Вода, льющаяся по его пилястрам, собирается в сосуды из гранита, порфира и серпентина, спрятанные в полукруглых нишах, и тонкими ручейками стекает на лужайку. К северу от нее искусственное озерцо с тенистым островком посередине. На обороте того же листа над головами гиппокампов высится фигура Нептуна Давида. Судя по всему, эскиз, сделанный для Антонио Денери, Десенья, теперь переработан в проект Садового фонтана. Но вскоре мечта о беззаботном благословенном оазисе, где нет места боли и страданиям, оборачивается кошмаром. Перевернув лист, Леонардо начинает описывать воображаемый остров Кипр, в мифологии считавшейся обителью и царством Венеры. Многие странствующие корабельщики, привлеченные и соблазненные обещанным богиней счастьем, пытались достичь его берегов. Однако берега эти выглядят столь прекрасными лишь издали. Стоит подплыть ближе, и взору открываются смертельные опасности. Острые скалы, бурлящие волны, ужасные ветры. Райский остров оказывается безлюдной пустыней. На песке его пляжей виднеются лишь остовы разбитых, выброшенных на мель кораблей, напоминающих уже известный нам костяк морского чудовища. Жуткий, апокалиптический образ. Здесь можно было бы видеть бесчисленные суда, разбитые и полуприкрытые песком. У одного видна корма, у другого нос, у одного киль, у другого борт. И это кажется похожим на страшный суд, который хочет воскресить мертвые корабли. Так велико количество их, что оно покрывает все побережье с полуночной стороны. За разнообразными проектами время пролетает быстро. Близится конец трехмесячного срока, Леонардо пора возвращаться во Флоренцию, но домбуаз не хочет его терять. 18 августа он сообщает сеньории, что Леонардо по-прежнему нужен в Милане для завершения некоторой работы, которую мы с ним начали, и просит продлить отпуск художника. На следующий день просьбу о продлении срока на один месяц официально подтверждает письмом вице-канцлер герцогства Жуфруа Карле. И по окончании означенного времени он без промедления поступит в распоряжение ваших милостей чтобы удовлетворить все запросы, как это должно и подобает. 28 августа Синьория дает разрешение. Однако Тон Судерини в письме откровенно резок «Если же Леонардо всякий раз станет просить об отсрочке, пускай вернет деньги, взятые за работу, которую он даже не начал. Мы будем только рады, если он доведет ее до конца. И в тот же день возвратим ему всю сумму». 9 октября... Когда все сроки истекли, разгневанный сударини сам пишет Дамбуазу, практически в открытую, обвиняя Леонардо в том, что тот надул республику. Впрочем, мы должны помнить, что недавно Гонфоланьеру пришлось столкнуться с куда более серьезным дипломатическим скандалом, когда 17 апреля к несказанной ярости Юлия II из Рима бежал Микеланджело. «Пусть ваша милость не предоставит Леонардо даже одного лишнего дня», поскольку ведет он себя по отношению к нашей республике не так, как подобает, и, взяв значительную сумму денег, едва начал крупное произведение, однако запросил благодаря любви вашей милости уже две отсрочки. Мы не желаем, чтобы нас просили о большем, поскольку дело это общественное, и без ущерба себе мы не можем оставить Леонардо в распоряжении вашей милости». Столкнувшись с подобной вспышкой гнева, Дамбуас понимает, что еще сильнее компрометировать Леонардо перед Синьорией не стоит, и 16 декабря обещает не препятствовать его возвращению, но не упускает случая ответить на гнусное обвинение Судерини одним из прекраснейших панигириков Леонардо, когда-либо написанных современниками. Для него Леонардо художник столь знаменитый и необычайный, что способен влюбить в себя задолго до личного знакомства, как полюбил его и сам Дамбуас. Что касается его величия как ученого, то оно даже превосходит величие художника. Имя его, прославленное живописью, не столь известно в других областях, где заслуживает не меньших похвал, ибо в них он обладает величайшими достоинствами, и мы должны признать, что исполнил он все, о чем мы просили, касательно чертежей, архитектуры и прочих нужных нам вещей, чем и удовлетворил нас в такой мере, что мы остались им не просто довольны, но и восхищены. По мнению Дамбуаза, Леонардо открыл ему самую сокровенную часть своих научных, теологических и архитектурных знаний, полностью проявив универсальность собственного гения. Однако, несмотря на многочисленные обещания данной флорентийской сеньории, художник остается в Милане. Таким образом, Эфер – дело – приобретает трансальпийский характер, угрожая подорвать добрые отношения между республикой и Людовиком XII, носящим на данный момент еще и титул герцога Миланского. 12 января 1507 года флорентийский посол в Блуа Франческо Пандольфини, тот самый, что так часто упоминается в бумагах Леонардо за 1503 год, сообщает приорам о встрече с королем. Людовик XII просит сеньорию до своего приезда оставит Леонардо в Милане, поскольку желает иметь его работы в своей коллекции. Пандольфини указывает, что все это началось с небольшой картины, недавно написанной его рукою. Вероятно, это версия Мадонна с веретеном, продемонстрированная при французском дворе Роберте. И теперь король желает заполучить несколько небольших образов Богоматери и других сюжетов, которые придут мне в голову. Возможно, я даже велю изобразить их сам. Обсуждая талант Леонардо, Людовик XII интересуется, знает ли Пандольфини художника лично, и посол отвечает, что они близкие друзья. Тогда король просит Пандольфини, должностное лицо Флорентийской республики, вопреки указаниям сеньории, велеть Леонардо не покидать Милан. Двумя днями позже, в послании за подписью Роберте, уже сам Людовик XII, Лои, милостью божьей король Франции, герцог Меллана, властитель Генуи и так далее, сообщает флорентийской сеньории о своем желании оставить Леонардо в Милане. Для судорини это равносильно приказу о капитуляции. 22 января сеньория пишет Леонардо и Пандольфини, что полностью согласна на то, о чем столь любезно просит король. Впрочем, до конца зимы художник все равно не может выбраться за город, чтобы продолжить работу над садом удовольствия Дамбуаза. К тому же в Милан скоро прибудет король со своим двором. Есть риск, что Леонардо, как суперзвезду, завалят заказами, и времени на губернатора у него не останется. Дамбуаз не может ждать. Грядет пара празднеств, не за горами карнавал. Стоит воспользоваться этим шансом, задействовав художника для постановки восхитительного спектакля подобного тем, что он устраивал в эпоху Сфорца. Будущая сцена располагается не под открытым небом, а в помещении, в большой зале губернаторского дворца, вероятно, на пару месяцев ставшего приютом и для самого Леонардо. Однако парадная зала недостаточно велика для сценографической машины, которую он хочет сконструировать. Помещение, а также лестница и входные двери придется слегка перестроить. Спектакль необходимо переосмыслить в части размещения публики и главных зрителей, причем речь идет как о рассадке гостей в зале, так и о выборе нужного места для правителя и ложе почетных гостей, перед которой пройдет парад. Наконец, лестницы должны быть достаточно широкими, чтобы не повредить маски о стены, а проход для актеров необходимо отделить от прохода для зрителей. Но что поставить? Самой знаменитой пьесой при дворах эпохи Возрождения был и остается Орфей Полициано. Леонардо прекрасно помнит, что в 1490 году его друг и ученик аталанта Мильеротти уже представлял этот текст для Франческо Гонзаги во дворе Мармирола, неподалеку от Мантуи. Художник лихорадочно принимается за эскизы. Общая сценография, эпизод с Эвридикой, преследуемой Аристеем. Наконец, финал. Прижавший к себе лиру Орфей, растерзанный вакханками, и только маленькая механическая птичка комедии, очёл делла комедия, порхает туда-сюда, словно в торе дивной песни Орфея. Рисунки сопровождаются подписями, иллюстрирующими ключевые моменты постановки и функции сценических машин. Когда разверзнется Плутонов рай, явятся черти, что станут дудеть в 12 горшков завывающих словно адские пасти там будет смерть и фурии и цервер и множество плачущих обнаженных путтов здесь разноцветные огни вино бал а b cd скала раскрывающаяся вот так а б уходит в cд cд в еф e, и плутон оказывается на своем месте в Ж. сердце всей этой машинерии тот самый плутонов фрайи Жуткое видение ада, предстающее перед Орфеем, когда чарующая нежность его напева распахивает врата подземного мира. До этого публика видит лишь скалу, возле которой, согласно либретто Полициано, происходит первая часть трагедии. Влюбленность Орфея, букаллическая интерлюдия, преследование Эвредике Аристеем, ее бегство и смерть от укуса змеи, отчаяние Орфея. Потом скала вдруг разверзается, открывая адскую бездну, куда испускается Орфей, чтобы умолять Плутона вернуть Эвридику к жизни. Все это происходит под экстатическое крещендо звуков и спецэффектов. Черти кричат и дуют в огромные глиняные сосуды, горшки, усиливающие их вопли. Разнообразные ужасы, смерть, фурии, цербер добавляют к их крикам свои. Рыдают голые дети. В общем, невероятная сумятица, к которой добавляются уже привычные поскрипывания и взвизгивания колес, валов и шестеренок. Как же воплотить столь хитроумную идею? Механизм состоит из двух отдельных частей, двух вращающихся полукругов, которые то сближаются, то удаляются друг от друга. Леонардо, как обычно, пользуется случаем, чтобы опробовать кое-какие технологические новинки – вроде шарнирных соединений, и в то же время позволяет себе вспомнить античность. Побывав, хоть и ненадолго, в Риме, он собственными глазами видел руины грандиозных театров и амфитеатров, где устраивали представления древние римляне, восхищался Серапеумом на вилле Адриана в Тиволе, многое почерпнул у Витруве и Альберти, а также из бесед с учителями и друзьями франческо сангалло, джаном Кристофора Романо. Однако сейчас в его распоряжении лишь ограниченное пространство, зала дворца, а значит, в процессе действия он не может разбирать и собирать сцену. Нужно добиться того, чтобы сцена трансформировалась сама, при этом не давая публике утратить иллюзии погружения в фабулу. Поэтому Леонардо создает удивительную машину, подобную вращающемуся театру Куриона описанному в «Естественной истории Плиния», «Нашел я средь великих римских сооружений два амфитеатра, что поначалу касались друг друга спинами, а затем вместе со всей публикой поворачивались, смыкаясь в форме театра и сохраняя такую форму». За эти несколько месяцев Леонардо успевает с лихвой расплатиться за щедрое гостеприимство губернатора, предоставляя ему драгоценные сведения о системе крепостей и обороне герцогства что позволяет спланировать новые укрепленные пункты, особенно на северной границе, которые постоянно подвергаются угрозам со стороны Швейцарии. Не случайно уже 17 июля 1507 года по поручению Дамбуаза и, вероятно, по проекту Леонардо, начинается строительство грандиозного равелина замка Локарно. Все это необходимо объезжать, за всем присматривать. Возможно, художник успевает снова навестить Вальсасину и становится свидетелем нашумевшего эпизода – взятия замка Баедо, где, заперся со своими людьми, Симона Орегоне, тот самый, что в 1499 году убил казначея Моро Джованни Антонио Даландриано. За это Людовик XII отдал Орегоне контроль над долиной, стратегически важной, как с точки зрения обороны герцогства, так и благодаря рудникам. Однако жестокий самодур оказался настолько ненадежным подданным, что против него пришлось организовать военную экспедицию. Крепость, притулившаяся на высоком скальном отроге, считалась неприступной, и взять ее удалось лишь благодаря обману и предательству. Орригони был схвачен, доставлен в Милан и 1 марта 1507 года обезглавлен, а затем четвертован. Очередное кровавое зрелище, совсем как в финале «Орфея», где бедного поэта разрывают на часть вакханки. Разве что здесь все по-настоящему, и вопли, и кровь, и жалкие останки осужденного. Леонардо описывает это событие по горячим следам, извлекая из него урок военной стратегии. Когда Костелян день и ночь по любому поводу избивает наемников, А если кто скажет хоть слово, выгоняет спать в шаткую дощатую конуру, а то вовсе под навес, и под те же навесы отправляет бомбардиров, то и подкрепление он приведет ложное, как тот, кто предал Симона Орригоне. Остаток листа занимает рисунок внушительной крепости в стиле Франческо ди Джорджо Мартини, вероятно, заложенной еще в 1502 году, но теперь преобразованной в горную твердыню той же формы, какую домбуаз хочет предать перестроенному замку Баеду. В кабинетах французских чиновников Леонардо теперь как дома. Однажды, оказавшись в приемной начальника полиции, он вдруг чувствует настоятельную потребность запечатлеть три 4 важные мысли о природных стихиях, о воде и пещерах, о цветах. Поэтому хватает со стола, первый попавшийся лист бумаги достает сангину и принимается писать. Ему невдомек, что документ на обороте того же листа является собой очередной пример гибкости правосудия, которая показательно карает мелких правонарушителей, вроде бедолаг, выставляемых на площади в цепях за кражу отреза мешковины или попытку тайком, не привлекая внимания мытарей, пронести его в город. Зато является снисхождение к некоему Дианисио Арибальду, виновному в нанесении тяжких увечий некоему Мартину Бискоссу, поскольку подсудимый предложил немедленно выплатить компенсацию и пошлину. Впрочем, самому Леонардо полицейская канцелярия доставляет величайшую радость, вернув тот небольшой участок земли на окраине Милана, где он пытался выращивать лозу по методу Видживано и производить вино, хоть сколько-нибудь напоминающее лучшую продукцию винчи. Это подтверждают строчки лоза и «Проверь реальную длину опоры» в перечне важных дел приведенном на листе с заметками о зале для торжества. 20 апреля 1507 года из Серовале-Скривии-Дамбуаз направляет чиновникам казначейства и имущественной палаты предписание полностью восстановить художников в правах владения виноградником, который французское правительство ранее конфисковало и переуступило некоему Леонина Билье, что те незамедлительно и выполняют, на основании декрета от 27 апреля, подписанного Джованни Пьетро Босси. Тем временем, в конце апреля, в Милан, наконец, прибывает Людовик XII. Его встречают пышными торжествами, вероятнее всего, тоже устроенными Леонардо. Художник остается на королевской службе и даже посылает одного из своих поверенных во Флоренции снять со счета в банке Санта-Мария-Нуова все оставшиеся средства, 150 флоринов, возможно, пытаясь избежать их конфискации сеньорией. Однако время отъезда неумолимо приближается. 5 июля один из младших учеников, последовавших за Леонардо в Милан, юный Лоренцо, составляя черновик письма матери, зятю Пьеро и сестрам, просит приструнить маленькую дианиру «Передайте Дионире, пусть не говорит больше, будто я ней забыл». От Лоренцо мы узнаем и еще одну важную деталь. Совсем скоро в сентябре они с мастером вернутся во Флоренцию, но лишь на пару дней, поскольку сразу после этого им нужно снова ехать в Милан. Но как быть с Мадонной в скалах? Из-за множества обязательств перед Дембуазом, а затем и перед королем Леонардо, несмотря на дружный ропот монахов, до сих пор не может начать работу. 23 июля художник нотариально заверяет список своих поверенных, Бенфорта или Леофорта и Модесто де Санктисе, Габриэле де Нава, Амброджо да Веспасиано и Франческо де Сакки, а также Амброджо да Вермеццо, в документе указано, что он живет у ворот порта ориентале в приходе сан бабила 3 августа Леонардо и Джованни Амброджо де Предис поручают доминиканцу Джованни де Паньянису из монастыря Санта-Мария де Леграция разрешать любые возникшие между ними разногласия. 20 августа Леонардо оформляет на монаха отдельную доверенность. наконец конец 26-го Джованни Амброджо от имени соавторов получает первый платеж в размере ста имперских лир, обещанный братством за сдачу готовой работы. Что же зовет Леонардо во Флоренцию, причем куда настойчивее, чем послание сеньории? Все дело в том, что его единокровные братья во главе с нотариусом сэром Джулиано Как и ожидалось, оспорили завещание дяди Франческо. Тяжба очень и очень скромная, поскольку оставленное дядей имущество невелико. Реакция Леонардо на первый взгляд кажется непропорциональной, однако она отражает ту невероятную боль, которую причиняет художнику давняя, вновь открывшаяся рана. Его положение незаконно сына, не знавшего настоящей семьи. Тогда он обращается к самому могущественному человеку на земле, королю Франции Людовику XII, умоляя его напрямую вмешаться в дела сеньории, что король охотно и делает 26 июля письмом, в котором впервые называет Леонардо нашим постоянным художником и инженером. Определение, заставляющее Судерине замолчать раз и навсегда. «Леонардо наш, королевский». Он больше не принадлежит Флоренции, Синьории или кому-либо еще. Письмо, как обычно, скреплено подписью Робарте. Приоров довольно-таки высокомерно просят, как можно скорее завершить процесс. Леонардо нужен Людовику в Милане. Всего несколько строк, короне повинуются без лишних слов. 15 августа об отъезде Леонардо во Флоренцию, чтобы разрешить спор с братьями из-за наследства, оставленного ему одним из дядей, Сеньории сообщает идамбоас Разрешение на выезд пишет он было дано художнику с величайшим затруднением поскольку тому предстоит еще завершить крайне важную для короля картину. В этих обстоятельствах Сеньория считает наилучшим вариантом в кратчайшие сроки прекратить дело и не теряя времени направить художника обратно в Милан.